Глава восьмая. Буффало, двадцать второе сентября. Двести девяносто шесть солдiers. Ухоженная улица, красивый двухэтажный дом с зеленой лужайкой и посыпанной мелким гравием дорожкой, ведущей к гаражу. Крыльцо с лестницей, входная дверь распахнута, на пороге стоит смуглый мужчина тридцати лет. или чуть больше, одетый в синие шорты. Он эталон мужской красоты. Мускулистое тело идеально сочетается с правильными чертами лица и черными глазами латиноамериканцев, которых буквально плеещет со счастье. По лестнице поднимается посыльный. Он передает мужчине большой букет роз, берет деньги и уходит. Мужчина закрывает дверь, идет на кухню, опуская цветы в заранее приготовленную ю вазу с водой. А потом с вазой в руках и стараясь ступать как можно тише поднимается на второй этаж. Одна из дверей приоткрыта. Именно в нее он и входит. Мужчина аккуратно ставит вазу на ночной столик рядом с кроватью, в которой безмятежно спит белокурая женщина приблизительно одного с ним возраста. Он опускается на колени, берет ее руку в свою и нежно целует пальчики один за другим. Роберт раздается сонный голос женщины, слышна нежность. Я люблю тебя, Сьюзен, очень люблю. Повторяет мужчина, не переставая целовать ей руки. Я благодарю Бога за каждую минуту из тех десяти лет, проведенных с тобой. Ой, Сьюзен проснулась, моментально села, будто и не спала, а только что, и устремила испуганный взгляд на своего мужа. Сегодня наш день. Наш юбилей, ровно десять лет, как мы поженились, Роберт. Я забыла, я все забыла, прости. Я все время помнила, а потом забыла. Она готова была впасть в отчаяние, но ее вовремя удержали. Не волнуйся, Сьюзан, я обо всем позаботился, все подготовил. Тебе не надо ничего делать. Для тебя все как обычно: школа, работа. Когда ты вернешься домой, все уже будет готово. Ты такой хороший, Роберт. Усюзан на какое-то мгновение навернулись слезы. Она потянулась и обняла его. Муж ждал этого момента, чтобы сделать свой подарок. Пока она его обнимала, он умудрился надеть ей жемчужное ожерелье. Почувствовав что-то на своей шее, Сьюзан встала с кровати и подошла к большому зеркалу. Потом повернулась и бросила на мужа глубоко любящий взгляд. Это же очень дорого, Роберт. Зачем так тратиться? Я хорошо зарабатываю, Сьюзан. Я могу себе это позволить. К тому же куда еще мне тратить деньги, как не на тебя и детей? Это мой подарок на наш юбилей. Он чудесный, и я его не заслуживаю. Я все пропускаю, все. И у меня для тебя ничего нет, но я обязательно куплю тебе подарок. Сьюзан снова его обняла и некоторое время не отпускала от себя. Я мексиканец. Купи мне сомбреро. Я давно его не носил. Сьюзен засмеялась, и в эту минуту с криками в комнату ворвались дети. Робби семи лет и Химея на восьми лет. Папа, мама, поздравляем с юбилеем! В один голос закричали они, а потом, приняв торжественный вид, протянули коробочки, перевязанные красной лентой. Коробочек было всего две, поэтому глава семейства счел правильным уточнить, кто кому дарит подарки. Дети только сейчас сообразили, что надо было каждому из родителей приготовить по подарку. Получалось четыре, а их всего было два. Робби сердит откнул Химену локтем в бок, показывая тем самым, кому именно принадлежала идея с подарками. Но выбирать все же пришлось. Бросили жребий. В итоге отцу семейства досталось неоновое женское колечко с цветочком, а маме маленькая черепашка. Я не буду меняться подарками, со всей серьезностью предупредил глава семейства. А куда мы поедем? спросил у родителей Робби. Никуда, мы празднуем дома. Сьюзан поцеловала сына в макушку. А вот на выходные поедем. Место можете выбирать сами, подхватил глава семейства. С криками ура дети побежали готовиться к школе. Не торопись, у нас полно времени. Я спущусь и приготовлю ваши любимые сэндвичи с курицей. И завтрак в школу для детей. Когда муж ушел, Сьюзен несколько раз радостно покрутилась перед зеркалом. Они с мужем десять лет прожили вместе душа в душу. Она каждый день чувствовала его любовь. Ни одна знакомая пара не была так счастлива, как они. Сьюзен надеялась, что и впредь ничто не нарушит их брак. Спустя полчаса Сьюзен выехал из гаража, муж вывел детей из дома, несколько раз поцеловал каждого, посадил в машину, а потом стоял и махал им рукой вслед. Так происходило каждое утро в будние дни. Сосед справа, пожилой мужчина по имени Джо Фрейзер, всегда наблюдал за прощанием семьи, а потом подходил и заводил разговор с соседом. Так произошло и на этот раз раздражение. Как вам удаётся так хорошо ладить? – спросил он после того, как они поздоровались. Расскажи свой секрет, Роберт. На губах Роберта появилась счастливая улыбка. Я всегда мечтал о любящей семье. В моей семье и месте, где я вырос, меня окружали наркоманы и вечные проблемы. Я всего насмотрелся в Мексике. Я жить начал только здесь, в США. Ну а потом встретил Сьюзен. Ты видный мужчина, на тебя засматриваются многие женщины. Мне не нужен никто, кроме Сьюзан. Я люблю ее. Думаю, о твоей любви к Сьюзан известно всем, включая твою тещу. Она расистка и ненавидит мексиканцев. Я уже привык к ее выпадам. Да и Сьюзан старается, чтобы мы как можно реже встречались с родителями. Недалеко от лужайки, на которой происходил разговор, остановился белый кадиллак. Из него вышел мужчина в костюме и направился к ним. Приметив его, Фрейзер поморщился. Гони его в шею, посоветовал он. Это страховой агент. Вчера несколько часов меня донимал, пытался мне одинокому человеку продать страховку на жизнь. У меня сегодня прекрасный день, и я отлично заработал за последний месяц. Пусть и другие заработают, ответил на это Роберт. вопреки совету соседа он не только приветливо поздоровался со страховым агентом, но и согласился его выслушать. Джоз с хмурым видом слушал, как агент возмущенно повторяет: «У меня есть для вас прекрасное предложение. Оно особенное и предназначено только для вас». Они вместе вошли в дом. Четверть часа спустя Роберт провожал агента к выходу. Фрейзер в это самое время поливал свою лужайку из шланга. Страховой агент выглядел радостным и горячо благодарил Роберта перед отъездом. Как только машина отъехала, Роберт подошел к Фрейзеру и сообщил, что купил четыре страховки жизни для себя, жены и детей. В шесть часов вечера вернулась Сьюзан с детьми. К тому времени Роберт успел приготовить праздничный стол в саду рядом с бассейном, И все вокруг украсил цветами. В семь часов приехали гости. Родителей Сьюзен среди них не было. Это обстоятельство только поспособствовало веселью. Они шумно и с размахом отпраздновали юбилей.